Гизет ты застал в деревянной лачуге, лепившейся с торца длинного под высокой крышей трактира. Жилище более походило на кладовую. Повсюду громоздились восковые дощечки в деревянной оправе и вытесанные из древесных стволов сундуки, обитые железом. Гизет была лишь немногим моложе Зизуми. Седые волосы она заплетала в толстую косу и закалывала на макушке. Под фартуком грубого сукна надетым поверх унылых болотных юбок Гремели ключи и стилусы. Гизет с порога объявила, мол, класть тебя негде, если только на тифике в трактире, но, услыхав распоряжение Зизуми, ворчливо протянула тебе жетон для постоялого двора за воротами крепости. Потом, поколебавшись, выудила из сундука еще два прямоугольничка полированного дерева с медной инкрустацией. Через отверстие по краям был пропущен шнурок, позволявший носить брелоки вокруг запястья или на шее. «Первый для допуска в крепость, второй на пропитание. Всего две трапезы. Две!» — хмурясь предупредила Гизет. «Они по две в каждом доме. Хозяева отчитываются передо мной о расходах. Уяснил?» «Да, госпожа», — кротко произнес ты по опыту, зная, что спорить с такими особами себе дороже. «Будь моя воля, ты перебился бы и одним», но раз матушка Зизуми велела, я не стану перечить. Но коли приспичит, покажу ей сальдо». Гизет протянула тебе брелоки. «Да, госпожа», — повторил ты, принимая подношение. В комнату вихрем ворвалась леди Тикас. И, не обращая на тебя ни малейшего внимания, ловко обогнула стопку дощечек, о которую ты чуть не споткнулся на входе. «Тетушка, если завтра подадут угрей, прибереги немного для отца, иначе в вмиг расхватают». С появлением текас тебе надлежало смотреть под ноги или деликатно отвести взор в сторону, а не таращиться на нее во все глаза. Впрочем, она не осталась в долгу и смерила тебя оценивающим взглядом. От нее не укрылись ни болтающиеся в твоей руке кожаные шнурки, ни домотканное платье, ни единственный золотой браслет на предплечье, ни позолоченная рукоять кинжала. «А ты кто такой?» Ты запоздало потупился. Эоло, леди. Прибыл вместе с господином Маватом. Зачем? Он соратник господина Мавата. Встряла Гизет, пока ты мешкал с ответом. И слуга, да видать не из простых. Хозяину еды поднести или кому еще подсобить. Переломиться. Значит, ты его любовник? Фыркнула Тикас. Повисло неловкое молчание. Ты вздернул подбородок и, глядя на Тикас в упор, выпалил. Завидуете? «Кому?» — снова фыркнула леди. «Да хоть кому, без разницы». «Я сто раз отвергала мовато и отвергнув сто первый, коли придется. А что касается тебя?» «По какой-то причине тебе не хотелось, чтобы она докончила реплику?» «Матушка Зизуми повелела забрать это. Ты воздел ладонь с жетоном и брелоками. Я трое суток провел в дороге и очутился в чужом краю, где не знаю ни одной живой души, кроме своего господина, который нынче не в духе». «Сожалею, если мое присутствие вас коробит, но оскорблений я не потерплю». «От нахал!» — воскликнула Гизет. «Крестьянина как дерзит!» «Простите, госпожа, иными речами не владею», — повинился ты. «И не я затеял свару». «Каюсь, сэр», — помедлив объявил текас. Сказала сгоряча, не только Мават сейчас не в духе. «Конечно, леди», — согласился ты, «забудем это недоразумение». Текас развернулась, и в облаке алых и зеленых шелков скрылась за дверью. Следи за языком, юноша, хмуро предупредила Гизет. Особенно при леди Текас. Я, Следи, не ссорился, возразил тык, как мне почудилось, старательно сдерживая гнев. И не задел бы ее достоинства, не начни, она первой. Я не за ее достоинство, хлопачу, еще пуще нахмурилась Гизет. «Завидуете! У меня чуть глаза на лоб не полезли. Следите, Кас, лучше не связываться!» Ее отец возглавляет распорядительный совет и вхож в глашатую. «Если не поостережешься, накличешь на себя немало бед, и выгораживать тебя перед матушкой Зизуми я не стану, не надейся!» «Господину Мавату наведаюсь завтра, сменил ты тему. Если ему до тех пор надоест сидеть в заперти, дайте знать!» «Дадим непременно!» – заверила Гизет, не переставая хмуриться. «Он хоть немного перекусил?» Когда я уходил, поднос оставался не тронут. ох хо вырвалось у женщины. «Не мудрено, что он зол. Кто бы мог подумать? Такое горе!» «Еще какое!» — поддакнул ты. «Никто и вообразить не мог. Он ведь восседал на скамье всю мою жизнь. По всему было ясно, что под ним ты подразумевал Негибала». «Похоже, мой господин не очень-то поверил. После секундной заминки добавил ты». Гизет резко постарела, когда ее черты исказил страх. Никто не поверит. Тут, вероятно, тебя осенило, кто послал миску свежего молока Мавату. В городах молоко идет на масло, сыр, либо на густую простоквашу. В первозданном виде его днем с огнем не сыщешь. Нетрудно было угадать, что многочисленные таблички содержали строгий учет провианта, а заведовала всем Гизет. Она точно знала, какими продуктами располагает, и кого ими следует накормить, и все равно не побоялась выделить деликатес, заведомо обреченный скиснуть. Для человека ее положение поступок весьма смелый. А вы, госпожа, сами верите? Может, имелись какие предпосылки? Не припоминаете? Не твоя печаль, сощурилась Гизет. У меня хлопот полон рот. Если не похлопочу, вся крепость останется голодной, а ты, ты займись своим делом. Да, госпожа. Она с сомнением покосилась на тебя. «Да не забудь две трапезы! Две!» «Не забуду, госпожа!» — уверил ты и, коротко поклонившись, вышел.